Силу поднимаю превентивно, на случай хорошего меча или доспеха. Ловкость и выносливость поднимаю для равного запаса сил и здоровья, а также ускоренных реакций и уклонения. Интеллект ради маны, скорость ее — восстановления Вихрь слишком уж хорошо себя показывает. А удача подросла сама собой, за новый уровень связанной души. Никак не могу понять, что именно стало причиной повышения этого таланта. Мы поднялись. В очередной раз глянули на портал. Терзали смутные сомнения. Я единственный в группе, кто взял третий уровень. Видимо, мои товарищи сразу пошли в Ривердейл, едва достигли второго. А подземелье с противниками сильнее нас. Звучит как вызов. Так, я все-таки предлагаю его пройти. Хотя бы столько, сколько объективно сможем. Возражение? Стоя у входа в подземелье, спросил я, оглядев группу. — Ты безумец, но твой урон впечатляет. А с таким классным лекарем за спиной бояться вообще нечего. — уверенно ответил Илья, стуча рукоятью меча о щит. — Я ничегошеньки не понимаю, но сделаю все, что смогу, чтобы никто сегодня не умер. Добродушно ответила рыжая, пряча копье за спину. — Тогда решили, — сказал я и сделал шаг к порталу. «Стоять!» Голос, низкий и громкий, будто раскат грома, прокатился по склону. Мы разом обернулись. С каменного крошева к нам спускалась пятерка. Движения уверенные, лица закрытые тенями, оружие наголо. Металл отблескивал в свете портала, напоминая о том, что время слов, возможно, закончилось. это еще кто такие юля напряженно шепнула глаза метались от меня к илье словно пытаясь найти ответ пока не знаю глухо ответил я не сводя взгляда с приближающихся весь их облик от изношенной брони до нарочито медленных движений излучал скрытую угрозу илья молчал его поза выдавала готовность к бою Щит приподнят, а рукоять меча надежно зажата в руке. Его решимость ощущалась физически, как стена, на которую можно опереться. Юля, наоборот, сжала копье так, что костяшки побелели. Она старалась скрыть напряжение, но взгляд выдавал. Она держалась из последних сил. Мы замерли, выжидая, когда они спустятся ближе, чтобы понять, Чего ждать от незнакомцев? Сердце стучало в такт шагам приближающихся. Если дам отмашку, быстро прыгаем в портал. Пока просто ждем. Согрупники легким кивком показали, что вопросов не возникло. По большому счету, умереть от рук игроков в начальной локации нельзя. Но это ограничение действует на прямое нанесение урона а в сухом остатке есть куча минусов, некоторые хуже, чем смерть. Например, измотать противников, связать и пытать. Можно сбросить с высоты, такое уже смертельно. История хранит много подобных скверных случаев. На форумах то и дело разгораются очередные скандалы. Пытки, насилие, удержание в рабстве, весь цвет современного человечества бамонт блин где то я их видел тю в таверне непосредственно перед нашим выходом были ну уж морды колоритные трое мужиков невзрачных оттого еще хуже как синдром зловещей долины напоминали обычных нпс бандитов уже не в рванье кое где кожаные накладки и пластины оружие по весомие стартового но Все еще хлам, конечно. Позади парнишка-лучник, по виду ребенок совсем, едва-едва восемнадцать. -едва И девушка, плечистая, с мощным корсетом, выдающейся фигурой. Кровь с молоком. «Подземелье сегодня наше!» Начал их, по всей видимости, главный. Высокий, черноволосый, бородатый, похоже, какой-то араб. Подсказка над головой подсказала: Игрок Фарат, уровень пятый. — Вот так, без здрасти, съязвил я, приняв расслабленную позу. Если полетать не хочешь, кафир, уйди с дороги, иначе богом клянусь, ты пожалеешь. Внезапно он переменился в лице исказился злобной гримасой, разве что слюна не капала. Грех на душу возьмёшь из-за цифр в игре. «Воин. Или бог тебе говорит, что нападать на врага заведомо слабее и малочисленнее. Это богоугодно. Сыграл я против него, его же оружием. Не хотелось во все это ввязываться, но и просто так уйти не вариант. Сбежать в портал несложно. Из игры выйти, внутри не выйдет. Только дожидаться рассинхронизации с браслетом. Если что-то в подземелье пойдет не так... Станем легкой мишенью. И тогда угрозы будут приведены в действие. Да и выйдем мы на этом же месте. Каковы шансы, что не решат дождаться? Я не столько за себя беспокоюсь, сколько за товарищей. И кто знает, на что эти урки способны. Скорее всего, не они перваки. — Ты! Он задрожал, рассверепел. Двинулся в мою сторону тяжелой поступью. Из поясных ножен вынул кинжал, размером с мое приплечье. «Стоять, паскуда!» «Убить все равно не сможешь, так хоть покажи, чего ты стоишь в дуэли!» «Или так, засышь, как жалкий кусок собачьего сала!» Я обнажил меч из-за спины, опустил его к земле, расправил плечи. «Я тебя выпотрошу!» Провел он кинжалом у горла. Игрок в уровень пятый, вызывает вас на дуэль. Согласится отказаться. Правило. Битва между участниками. Проиграет тот из игроков, чье здоровье упадет ниже 10% от максимального. «Может, не надо?» — шепотом произнесла у меня за спиной Юля. Илья подхватил ее под локотки и отвел в сторону, что-то ей сказав. Я вжал кнопку «Согласиться» в интерфейсе. Начался обратный отсчет от десяти до оповещения о начале боя. «Когда я тебя уделаю, собираешь своих и сваливаешь отсюда, если не забыл, что такое чувство собственного достоинства. Боковым смещением я сдвинулся к более просторной части плато, на каменную плиту». «Я свое имя вырежу на телах твоих друзей», — прошипел фарад, повторяя движение за мной по диагонали, перекладывая кинжал в обратный хват правой руки. «Три, два, один». «Какой же ты кровожадный! Боюсь, боюсь!» Мой меч блеснул клинком солнечного блика в момент, когда перед глазами возникла надпись «Деритесь». Взбив пыль под ногами, кинжальщик на полусогнутых бросился в атаку, выводя из-за спины широкий замах мне в живот. Встретил его лицо мечом, выброшенным вперед выпадом. На развороте увел правую ногу назад, махнул. Противник увернулся уклонением, но его импульс был погашен. Он снова медлил, выискивая удачный момент для атаки. Как взведенный курок бросился вновь. «Прытки, хоть и здоровяк!» Рубанул сверху в двуручном хвате навстречу. Высек искры из гранита на полу. Фарад вернулся коротким прыжком зашел мне за спину. Я, не понимая меча, встречаю его колено своей ногой на развороте, сбиваю ему атаку, контратакую из нижней позиции, вскидываю острие от земли к небу, рассекая туловище. «Зараза, неглубоко!» Вы нанесли урон игроку Фарад. 8. Оставшееся здоровье 162 из 170. Окропив клинок первой кровью, я ухмыльнулся, пока кинжальщик отступил на пару шагов назад. В очередной раз я не дал ему провести по себе атаку, но с моим совсем небольшим физическим уроном достигнуть победы будет тяжеловато. Его группа стояла подаль, молчаливо наблюдая за битвой. Краем глаза заметил сжимающую кулачки Юлю. Бой и не думал затихать. Перекинув кинжал теперь уже прямым хватом, Фарад кинулся на меня в лобовую. Поступил с ним так же, как и с любым гуманоидным противником. Легкий подшаг в сторону, подножка и мечом по спине, вдогонку на развороте. «Вот теперь глубоко врубился». Критический удар. Вы нанесли урон игроку Фарад, 24. Оставшееся здоровье 138 из 170. Распоров ему спину, я ожидал урона и повыше. Но низкая база у оружия и общий низкий показатель силы просто не дадут мне нанести больше. И так троекратно прилетело по верхней планке. Заревев, как раненый зверь, коим я его и видел. Фарад обернулся на меня скаля кровавую пасть зыркая глазами полными ненависти ты да что я ему сделал то что он смотрит и видит как наматывает мои кишки на вертел ел в бок прыжком сильно размашисто он атаковал быстрое развитие несколько тычков один пропустил в бок теперь и моя кровь льется на гранит такими темпами тут будет очень скользко Махнул параллельно земле на максимальной дистанции, порезал его ведущую ногу. Обменялись ударами, мой показатель едва шелохнулся к ста сорока двум, его снизился до ста тридцати. Интересный у него кинжал. И база силы, скорее всего, немаленькая. Восемь единиц без критического удара. — Хватит бегать, кафир! Дерись! — рявкнул он, сплевывая поступающую кровь я промолчал не интересно мне с ним диалоги водить, больно он какой-то агрессивный в следующее столкновение я развил успех по замедливвшемуся фараду его выпады стоили ему много сил. я же экономно уворачивался и атаковал точно встретил его атаки своими и из-за разницы длинно оружия я оказался успешнее. Его полоса здоровья скатилась в желтую зону, и пора было приводить свой план в исполнение. Горное плато было скользким, под его ногами натекла кровь. Вот и проверили, насколько у него в порядке сцепление с дорогой. Я оттолкнулся от крупного камня и полетел вперед, выкидывая колющим ударом меч на вытянутых руках. Кинжальщик попытался уклониться. И... бинго! Летит спиной на земную твердь. Дальше дело за малым. Поздравляем, вы победили в дуэли у игрока фарат Получено достижение, дуэлист. Одержать первую победу в дуэли. Сейчас противник выглядел куда менее грозным. Его группа тут же кинулась к нему, подняв шум и суету, пытаясь помочь своему лидеру. Я отступил на пару шагов присел на корточки и спокойно упер острие меча в камень. «Теперь вали! Собирайтесь и текайте отсюда! Если есть вопросы, встретимся в большом мире!» Я поднялся, ни разу не посмотрев на него, и направился к своим, оставляя позади громкие проклятия поверженного. «Как же ты хорош!» — воскликнула Юля, буквально подпрыгивая на месте. В ее глазах горел огонь восторга, который сложно было не заметить. Я сдержанно улыбнулся, пряча меч в ножны. «Все, потом. Пойдем внутрь», — коротко бросил я, кивком указав на портал. «Пока они ничего не удумали. Там они нас уже не достанут». Илья промолчал, привычно невозмутимый, но его взгляд говорил больше слов. Он был доволен. Мы шагнули к порталу, его мягкий перламутровый свет заполнил всё вокруг. Шагнув последним, я оставил за спиной весь этот фарс, сосредоточившись на следующем шаге. За порталом встретила нас запыленная широкая каверна. У потолка и вдоль стен расположились распорки и балки. Тут и там были ящики, брошенный инструмент горнорудной деятельности и множество свечей. Нет, не так. Огромное множество. Весь искусственный свет внутри — свечи. Запах стоял характерный. Стоит отметить, что и сами крысолюды не слабо так воняют, а тут еще и прогорклый подтаявший жир. Ну ничего, принюхаемся. Дайте перекусить, дух перевести. Попросил я не двигаться пока дальше. «Как ты это сделал?» озадаченно смотрел на меня танк. Да все просто, бегал от выпадов, пока он выносливости не растерял. А потом простым выпадом заставил его поскользнуться на собственный натекший на гладкий гранит крови. Судя по нему, ловкость он почти не качал. Я уселся под балку, прислонился к ней спиной и достал свой походный набор провизии. Распаковав кулек, истратил одну порцию из десяти доступных. Запил водой. Необходимости в этом не было. Я сдержался от использования вихря и ману не потратил. Потому восстанавливать банально нечего, но людская привычка не есть сухомятку выше практики. «Видим боевой опыт. Ты на два уровня меньше. Впечатляет!» Поиграл подбородком Илья, кивая. Слишком часто приходилось драться с врагами больше и живучее. «Привык!» — заключил я, собирая в инвентарь снеть. «Тут э, так странно!» «И воняет!» — пожаловалась Юля, стоя на выходе из первой пещеры, перед большой естественной подземной залой, буквально в пяти шагах от нас. «Не отходи, пожалуйста! Там уже должны быть враги, и они будут опаснее тех, что были на входе!» «Но ты только глянь!» «Вон, они тут целый город отстроили!» Она указала пальчиком куда-то под потолок. Мне с моего места было не видно. Кабольды строят подмостки и шахты и живут там, где и добывают свои руды. Ничего удивительного. Я поднялся посмотреть, о чем судачат эти двое. Подземное озеро, повсюду леса, балки, подмостки и разрабатываемые жилы. С потолка... Внутрь пробивался тоненький лучик солнца, где-то в трещина в скале, по всей видимости. Всю остальную территорию занимали свечи. «Придется подниматься», — кивнул Илья. «И врагов очень много. Вон, вон лазают», — указывала целительница. Мы осмотрелись. Еще. Оценивая обстановку. «Если все готовы...» Помня план действий и нет вопросов, давайте начинать, — сказал я, осматривая интерфейс группы. Все показатели полны. А значит, в ближайшие несколько часов нас ждет веселая заварушка. Глава пятнадцатая. Пробирались мы долго. Ветхие доски и леса скрипели под ногами. Норовили лопнуть и обвалиться усугубляла ситуацию то, что мы все были в определенной степени в боевой готовности. Эта пещера, активно разрабатываемая кирками и лопатами, представляла собой естественную полость с множеством ходов туннелей. И одному лишь кабольскому богу ведомо, куда эти лазы ведут. Пройдя над подземным озером вверх, наша троица, перебирающаяся гуськом, застыла в верхней точке перед проходом в следующую каверну. Тусклый свет свечей бросал блики, тени, отдавал жар. От психической асфиксии в замкнутом пространстве спасало только осознание нереальности происходящего. Виртуальная реальность с погружением сознания. Но только теперь игра подкинула крапленые карты. «Мое тело здесь так же ценно, как и с той стороны» лежащая безвольным мешком в кресле. Это осознание помогало мне сохранять ясность мысли. Друзья же были как будто более расслаблены. Несколько успешных встреч подряд окрыляли, даровали ощущение безопасности, безмятежности. В конце концов, они не сильно-то и рискуют. Персонажи вернуть до второго-третьего уровня «Сутки делов». Только лишь Илья изредка косился на меня, оценивал мое состояние. А было оно тревожным. После адреналиновой схватки с фарадом лихорадило. Я представлял себе живописную картину, как нас встретят на выходе из подземелья и совершат некоторые непотребства. Непечатные, разумеется. Оттого волосы становились дыбом в самых неожиданных местах. чего стоим? произнес Илья, обернувшись к нам. В текущей формации он шел первый. «Тяни первую группу. Постарайся лишнего не схватить. Будем разбираться помаленьку». Ответил я, заходя из-под левой руки танка, пристраиваясь к узкому подвесному мостику. «Отсюда будет проще орудовать моим мечом». «Я тут постою, если вы не против». Безоружная девушка осталась слегка подаль, не приближаясь к спуску. Внизу бушевала жизнь. Рабочие, охранники, застрельщики и пеконосцы, носильщики руды и булыжника, единым фронтом они добывали то, что даровала им матушка природа. Железистые руды, золотоносные руды, вкрапления кварца и изумруда. Хотя эта раса и выглядела как разумная, таковыми они не были. Набор паттернов, скриптов системы, Поговорить с ними никак нельзя. Оттого реакция Юли на первую схватку с существами, отдаленно напоминающими гуманоидов, удивляла. Впрочем, у каждого тут свой уровень погружения. Наш танк, прикрывшись щитом от возможных пилумов, шагнул вниз по подвесному мосту. Здесь их была целая сеть. Погрузочные, лебедки... Кое-где визнелись даже конструкции, отдаленно напоминающие рельсы. Задача у Ильи была проста — привлечь внимание малочисленной группы, отступить обратно к месту, где мы были готовы принять бой на своих условиях. При этом никого не упустить, потому что повлечет это за собой поднятую тревогу и бесчисленное множество врагов. «Есть пачка!» — хладнокровно, декларировал нам поднимающийся наверх здоровяк. За ним семенили босыми лапками четверо кобольдов-шахтеров шестого уровня. Встретили мы их радушно. Из-за особенностей зоны под прямым столкновением с танком был лишь один вояка из красолюдского народца. Я же и вовсе оставался в безопасности за перилами мостика. Лишь направляя колющие удары меча в цель. «Юля!» прежде чем мы упокоили последнего противника, применила заклинание «Малого света» единожды. И вышли из драки мы практически свежие. «Так и продолжим», — одобрительно оглядел я группу. Моя изначальная идея обрела весьма четкие очертания. «Урона не особо много». «Майк, ты знаешь, какой здесь босс?» — спросил танк, прокладывая нам безопасный путь вниз. знаю Их тут двое. Первый будет в следующей пещере. До второго придется спускаться вниз, на лебедке. Я расскажу на месте. Ответил я. Спустившись глубже в шахту, мы наткнулись на узкий проход, который не был отмечен ни на одной из карт. Он выглядел, мягко говоря, сомнительно. Всего метр в ширину. Деревянные подпорки изрядно сгнили, а в одном месте потолок уже частично обвалился. Но, когда мы с Ильей обменялись взглядами, сомнений не осталось. Идем проверять. «Майк, это точно хорошая идея?» Юля явно не горела желанием лезть в незнакомое место. «Если бы я шел за идеями, я бы остался у входа и фарадовским хвосты крутил», — ответил я, начиная протискиваться в узкий проход. «Топ, может быть, что угодно. От мини-босса до сундука с добычей» в худшем случае просто очередной тупик или ловушка пробурчала она но все таки пошла следом вот ловушка была бы весело подхватил илья явно получая удовольствие от самой мысли о дополнительной активности проход оказался длиннее чем мы думали сквозь узкий тоннель тянуло сыростью, а мелкие камешки предательски хрустели под ногами словно оповещая весь мир о нашем присутствии наконец перед нами открылось небольшое помещение его потолок уходил вверх, куда не доставал свет наших факелов, а стены были неровными словно их вытесал кто то в спешке но самое главное в центре комнаты стоял массивный сундук украшенный металлическими полосами и потускневшими украшениями ха вот и наша награда Довольно выдохнул Илья. «Не спеши радоваться», — прищурилась Юля, глядя на сундук. «Это точно не ловушка?» Я подошел ближе, стараясь осмотреть находку со всех сторон. Сундук выглядел старым, но замка на нем не было, только металлическая защелка. Подтянувшись к крышке, я все же решил перестраховаться. «Юля, будь готова подлечить меня, мало ли что». Ты прямо подбадриваешь, проворчала она, но напряжилась, приготовилась. Я открыл сундук. Скрип петель был таким громким, что эхо отразилось от стен. Внутри лежало несколько пыльных тряпок, выглядевших совершенно бесполезными. Но, когда я откинул их в сторону, под ними обнаружилась накидка глубокого синего цвета. Даже через вековую грязь она выглядела «Необычно». «И что это?» Илья перегнулся через мой локоть, чтобы лучше разглядеть находку. «Похоже на что-то хорошее». Я вытащил накидку и тут же получил системное уведомление. Получен предмет «Старинная накидка мага». Прочность — 60 из 60. Качество — редкий. Защита — 5. Бонус к характеристикам — плюс 3 к интеллекту. Описание. Качественная накидка, судя по вышивке на внутренней стороне воротника, принадлежала некой Марии, кем бы она ни была. «Накидка на интеллект. Синяя», — прочитал я вслух. «Юль, кажется, это твой трофей». «Правда?» Она мгновенно повеселела. «Ну, наконец-то!» «А то мне казалось, что в этой игре для меня вообще ничего нет». Юля взяла накидку и накинула ее себе на плечи. Она подошла ей идеально, словно ее и шили под нее. «Смотрится неплохо», — заметил Илья. «Может, теперь перестанешь жалеть кабольдов?» «Увидим». Юля кокетливо поправила ткань и посмотрела на нас. «Но знаете, что странно? Почему это просто так лежало? Здесь ведь никого не было». Мы переглянулись. Ее вопрос был резонным. Если что-то в арке достается слишком легко, значит, за это придется платить. «Вероятно, просто секретка. Такие места иногда попадаются в подземельях», — предположил я. «Или это просто бонус для тех, кто осмелился исследовать непонятные проходы». «Главное, чтобы не бонус с сюрпризом», — буркнул Илья. «Мы обыскали комнату, но больше ничего ценного не нашли». Вернувшись к выходу, я все же не смог избавиться от ощущения, что мы что-то упустили. Однако, как бы там ни было, находка Юлия стоила риска. Спустившись по сети мостов, мы оказались в мастерской. Множество печей, зарождающаяся металлургия, ремонтные станции для инвентаря и вездесущие свечи. Пространство было суженным, балки лесов Конкретно у меня вызывали беспокойство. Не развернуться особо мечом, не помахать. Промелькнула колкая мысль сожаления, что я не предпочел излюбленный тип оружия. Но имеем, что имеем. А впереди еще группа, которая нас заметила. Перехватывай, я сбоку зайду. Поделился я кратким планом, отступив от группы на пару шагов в бок. Обернулся назад проверить тылы. «Срань! Илья, обернись!» Заорал я, глядя, как по подмосткам и лесам с двух сторон из туннелей в стенах нас приветствовало подкрепление. «Понял!» — смекнул он, отступив назад, заняв позицию более кучную. Юля растерялась. Первые кобольды стражи спрыгнули в метре от нее. «Вооружилась! Молодец!» — прикрылась древком. Ее индикатор моргнул, пропустила урон. Вихрь. Клинок задрожал, вздыбил пыль. Зашуршал, как листва от морского бриза. Сфокусировался на целях, что обступали союзницу. Двое, трое, уже четверо. Спереди, возле танка, столько же. Зараза! Противник — кабольтвоитель, уровень шестой. Здоровье — сто из ста. «Ровно сотня!» С вихрем по три удара, без критических. Скользнул взглядом в левый нижний угол. Запас сил в норме. «Рывок!» Звон орудий по щиту. «Справиться ему не впервой. А вот девчонку нужно спасать». Она пятилась, прикрывалась от ударов, но довольно много пропускала. «За меня!» Потянулся я крыжий Секунду оказался перед ней. Круговой удар, каменная крошево и пыль в воздух. Я отвлек всех четверых. Пропустил в спину, здоровье моргнуло снизившимся индикатором. Пока нет способностей, наносящих урон по площади, придется разбираться по одному. Целительница отступила между мной, кобольдами и танком, прикрывающим нас от первой линии. «Скверно! Времени очень мало!» «Следи за группой! Следи! Юля! В желтой зоне здоровья! Исцеление! Поняла?» Командую я, выбивая здоровье из ближайшего воителя, крест-накрест покрывая его незащищенное броней тело. «Поняла!» И тут же принялась чародействовать. Меня окатило волной положительного заряда светло-желтой магии с отголосками Иллины. Тычковый удар за спину, пируэт обход за балку, свободной рукой за редкую кобольдовскую гриву и со всей силы о деревянное перекрытие. Хруст. Дерево или кость — непонятно. Зашел за спину, располосовал надвое. Вихрь утянул за собой и балку. Правый от моей руки подмосток стал заваливаться, но сдюжил. На нас не опрокинулся. Вторая волна исцеления ушла Илья. Он, в своих попытках сдерживать врагов, вытерпел уже очень много урона. Отвлекшегося на целительницу я разрубил от макушки до промежности, обильно закидав кровью рыжую. Снова пропустил по спине. Кирки с колотом металлом у части рвали плоти ткань, в которую я был облачен. Щитом Илья теснил из узкого прохода неунимающихся крысолюдов, не пуская к основному действу. Сейчас мы развернем ситуацию. Кровь пульсировала, стекала тугими струями из спины. Но я почему-то был уверен в том, что Юля не даст мне здесь умереть. Как наивно. Когда очередная заостренная кирка вонзилась мне под колено, я подкосился. Не заметил. Припал на ту же ногу, став одного роста со своими противниками. Способность улучшена. Вихрь. Уровень пятый. Взмах. Морщинистые когтистые лапки двух наступающих отделились от туловищ. Неприятный, тошнотворный писк наполнил эту мастерскую. Меня покрыло божественным светом. Из в красную зону здоровье вернулось в желтую благодаря стараниям начинающего целителя. Добив прямыми ударами растерявших свои лапки, я устремился к первой линии. Там уже все плохо. Илья успел успокоить одного, но сам чувствовал себя неважно. Пропущенные удары в тело без брони создали ситуацию, когда здоровяк, не сходя с места и держа удар, натек обширной лужей крови прямо себе под ноги. Индикаторы группы были ополовинены, а мана целительницы и вовсе была около 20%. Еще одно от силы два исцеления и баста. Обогнув балку, я вышел за спины к штурмующим щитовой бастион. Здесь было посвободнее, можно развернуться. Напал, поражая взмахами неожиданных меня со спины кобольдов. На каждого по два удара. Прошёл насквозь, как нож сквозь масло. Да только запас сил не рассчитал. Припал на колено, когда потянул меч вверх, убивать последнего. Звук дробящейся кости четвертого реберного позвонка эхом отдался мне в черепную коробку. Пригвоздив меня тяжелым ударом к земле, Кабольд победно отскочил назад. Зафыркал, трепыхая усиками, и вынул из-за пазухи еще одно оружие. Кривое, неказистое лезвие тесака блеснуло от светом свечи. И тут же удар! Дырка в голове. Обмякшее тело самого воинственного из встреченных ранее кобольдов рухнуло, как мешок картошки. Над телом последнего крысолюда стояла, роняя кровь с копья, целительница и тяжело дышала полной грудью, вздымая ее под самый подбородок. «Ну, краса!» — протянул Илья, выдирая из моей спины кирку. Я заживал щеку, зажмурился. Больно вообще-то. Во многом арк людям чужероден. Первобытная жестокость, кровь, отсеченные конечности и раздробленные кости. И боль. Истинная во всей ее красе. Зубодробительная, шокирующая. Наши тела там, с той стороны, оттого так пристально мониторятся. Иногда из-за болевого шока приходилось резко прерывать сессии антидотами против Аркданса. Прерывать связь. Но только не всегда это помогало. Изредка браслеты приходилось снимать с трупов. Но я стерпел. Повреждение, на первый взгляд, загонит в кресло-каталку, будь оно натуральным. Но здесь виртуальный мир, несуществующий. Мантра, что мое тело в безопасности, не раз выручала меня от экстренных мозговых импульсов при нестерпимой боли. Самоконтроль. Вспышка света от погини или Юли, до да без разницы. Здоровье в желтой зоне. Запас сил потихоньку восполнялся. Я сумел подняться. Все живы? Илья набирал воздух ноздрями, как соплами, и тут же стравливал его диафрагмой крепкого тела. Выглядело угрожающе, как доисторический паровоз, коптящий воздух. Он очень подходил этому месту. — Живы! — слабо отозвался я. Язык онемел челюсть шевелилась с трудом. Мое тело уже было решило быть парализованным, да только Ильина вмешалась. «Помните, я говорила, что мне их жалко?» «Так вот, сука, заявляю!» Стала голосить рыжая, уперев ножку в грудную клетку убитого ею кобольта «Я тут камня на камне не оставлю!» За следующим проходом нас ожидала комната первого босса. Мы взяли передышку, восполняя потерянные жизни и ману. Ели и пили, молча, глядя в костер. «Ребят!» «Дальше босс», — начал я, спустя некоторое время тишины. «За теми дверьми», — кивнул Илья в сторону массивных, обитых латунью и бронзой дверей, вгрызаясь в сушеный кусок мяса. «Да. Первый страж. Кабольт-великан, ты ему до пупа как раз будешь», — хмыкнул я, закидывая в рот кусок хлеба. «Только дайте мне до него добраться». Все еще гнула свою линию. «Ты, кстати, поступила очень опрометчиво», — насупился я, уставившись на целительницу. «Майк!» Попробовал вмешаться танк. «Погоди», — ответил я Илья и обернулся к девушке. «Но, хотя и действовала не по плану, возможно, спасла мне жизнь. Спасибо». Я был действительно благодарен. Она ведь даже не знает, что ошибки недопустимы. «Но давай договоримся». «Придерживаемся плана. Никакой самодеятельности. Это может дорого нам обойтись». Заверил я копейщицу, уплетающую сладкий рулет. «Поняла. Прости, в другой раз спасать тебя не буду». Она насупилась, надула щеки. «Черт, терапевтического эффекта не достигли». «Юль, Майк хочет сказать, что он очень благодарен, что ты его прикрыла» но просит тебя не рисковать, потому что беспокоиться Правда же? Его вопрос в конце звучал крайне убедительно. — Угу. — кивнул я и принялся собирать сверток. — Хорошо, я поняла. Просто у меня закончилась мана, а тебя убивали. Ну, я и... Потупила она взор. Я не ругаюсь, просто у этой игры свои правила. Отважных они перемалывают. Ну, да, правда, спасибо. Мне это важно. Постарался я сгладить свое косноязычие. Отпойми их. Индикаторы группы были в зеленой зоне. Мы полностью восстановились. От битвы здесь остались лишь лужи и брызги крови, тела поверженных шахтеров и воителей. И еще чуть-чуть моей гордости. Зашли и вышли победителями, попытался я подбодрить согруппников уперевшись ладонью в дверь. «Не напоминай, а!» — сплюнул Илья. «А что это значит?» — спросила Юля. «Внимание! Вы входите в покой босса. Противник кобольд Кобольт-Страж, уровень седьмой. Здоровье семьсот из семиста». Гипертрофированная пузом несколько десятков подбородков. Коротенькие, скрытые под складками жира ножки. Повсюду разбросаны объедки, от гнилых овощей до надкусанных крыс. Каннибализм? Да нет, расы все-таки отличаются. Комната босса была переполнена остовами животных с клизкой жижи под ногами, запахом тухлятины и свечами, от которых уже болели глаза. Босс... Восседал на куче мертвых тел, свиней, овец, лошадей, перемежающихся с черепами и костями, видимо, таких же животных. Двери запахнулись за нами. Игровая условность. Вошли в комнату с боссом, выйдите либо победителями, либо вернетесь на кладбище. Отсюда и поговорка «вошли живыми и вышли живыми». Считается, что она поднимает боевой дух. По факту стало просто нарицательной проверкой готовности перед боем. «Готовы?» — уточнил я, крепко сжимая рукоять меча. «Командуй!» — кивнул Илья и обернулся обратно в сторону жердяя. «Угу». Со свободными руками, в положении для применения заклинания, отозвалась рыжая. «Я не то чтобы хорошо помнил этого босса. Убивал раньше, и это было даже несложно. Но кто знает, как пойдет. В группе из двух игроков второго уровня, одного, третьего, исцелителем-милитаристом. Важным отличием от открытого мира была механика получения опыта и трофеев в подземельях. Только полностью его пройдя, группа или рейд имели право получить опыт, добычу и выполненные задания. Если не прошли, вернулись к началу, как будто и не пробовали. Единственное, что улучшается независимо от места — это личные навыки. Так что даже плохой опыт — тоже опыт, но только не в нашем случае. Босс моргнул полосой здоровья. Вступил в фазу боя. Поднялся со своего трона плоти и черепов. Из кучи гнили выудил поварской тесак. Его размер на фоне выглядел приемлемо, но целительницу подобным орудием Располовинить раз плюнуть. Илья может и сдёржит. Ждём много физического урона и медленные атаки. Юль, ты будешь успевать применять заклинания? Времени у нас на его убийство крайне мало, иначе ты высохнешь. Так что Я глянул на танка. Помогай мне, уклоняйся, щит используй в крайнем случае. Свод пещеры задрожал когда гигант вступил на арену. Бой начался. Танк рванул вперед, целитель осталось на расстоянии для применения заклятий. Я поспешил следом. Удары босса были предсказуемо медленными, потому от первого прямого замаха сверху вниз нам с Ильей удалось уйти простым уклонением. Я зашел справа, он слева. Подогнав под момент атаки вихрь, Я вырезал первый кусок жира из брюха этого всеядного, быстрым двойным выпадом в обе стороны рассекая плоть. Товарищ не заставил себя ждать, повторив успешную атаку несколькими колющими выпадами в район поджелудочной Тесак выбрал целью меня, как игрока, нанесшего наибольший урон. Быстрым, несоизмеримым с размерами босса ударом постарался меня настигнуть. Прыжок, кувырок. И я снова на ногах. Только в долбанной слизи. Противник Кобольт-Страж, уровень седьмой. Здоровье — 602 из 700. Начало положено. И пока я избегал урона, Илья успел порядком навредить стражу. Шматки сала срезались легко, но только никак фактически боссу не навредили. Сукровица, да и только. Мне потребовалось сделать еще несколько кувырков. Никак Страж не хотел отлипать от меня. Илья в это время выкладывался на полную. Махал ручкой высекая глубокие отметины. Юлю я видел краем глаза. Стоит в напряжении, даже дрожит. Либо рвется в бой, либо боится, я пока не до конца ее понял. «Готовьсь!» — заорал Илья, обращаясь ко мне. Каболь-Страж, пародируя Лебединое озеро, встал на лапку, вторую поджал. И завертелся, как чертова мельница. Только в качестве помола были мы. Индикатор над головой запульсировал, сигнализируя о применении спецатаки. А мы с танком сделали в рассыпную. Помогает в любой непонятной ситуации. Своды этой пещеры задрожали. Крошка посыпалась на головы. Жижа на полу пошла волной. А звук крика пещеры закладывал уши мы подождали конца спецприема, понимая свою бесполезность в ближнем бою против тесака вращающегося как шестерня под давлением вала боссу эта способность стоила дорого едва ее завершив он припал на четыре конечности не в силах подняться. мы атаковали синхронно я отмечал что вихрь длится до тех пор пока мне это нужно замерить бы в цифрах по времени Да только не до этого сейчас. Взяв разгон, я врубился в плоть, иссякая со стервенением, вгрызаясь острём в разбухшую тушу, разбрасывая сало и, наконец, кровь, до которой я дорубился со своей стороны. Закрепляя успех, Илья решетил свою сторону тычками. И хотя его урон был небольшим, общая скорость его атак впечатляла. Противник Кабольт-Страж уровень седьмой. Здоровье — 344 из 700. Заплывшая разъяренная рожа поднялась, оглядела нас поочередно. Стоит отдать этому и скину должное, ни единого звука не издал до сих пор. Но вдруг завопил. Низко, протяжно, противно, изрыгая из жирной крысиной пасти смрад слюни. Выбросил тесак, который пролетел в метре от целительницы. Взвил ее волосы порывом ветра, следующим за столь сильным броском. «Мы отступили, не зная, чего ждать. Я не помнил». В когтистых лапах оказалась гнилая туша коня. Скрежет когтя по кости, звук разрываемой плоти — бросок. Свод пещеры пошатнулся. Еще бы мгновение — меня бы сдуло этим броском. Инстинктивно, на рефлексах, не задействовав ни единого нейрона для обдумывания, я успел низко пригнуться. Особый навык сработал. Удача. Боги улыбаются вам. Раздробив часть собственной арены, свирепеющий страж размолотил брошенную тушу в субпродукты. Осколки костей брызнули в стороны. Плоть кулем свалилась рядом. Я смахнул уведомление. Бросился в атаку, вздымая гнилую жижу всполохами ветра от меча, тянущегося за мной у ног. Илья не повторил. Кинулся к морде, пригнувшийся к земле за очередным снарядом. Моя выносливость в красной зоне. Мне не хватит сил его зарубить. — Юля, вынимай копье! Прорал я, что было сил, перекрикивая непрекращающийся вопль стража. Я понял, что делает друг. Он накинулся на бесформенную, рыхлую шею твари и сдавил ее в захвате, что было сил. Ни щит, ни меч ему больше не нужен. Я оставил свои силы в последних нескольких ударах, столько силы и злобы вложил, сколько было, хотел разрубить мерзость надвое. Потому каждый удар с оттяжкой выдавал из-за спины, будто чурки колю. «Критический удар. Противник кобольд страж уровень седьмой, здоровье 115 из семиста». С криком Валькирии копейщица богини Эллины воткнулась боссу в лицо. «Морду». Илья держал, а девушка Нийстова колола, изрекая совершенно нецензурные проклятия в адрес нашего противника. «Я же, обессилев, мог лишь наблюдать». На последних процентах все переменилось в худшую сторону. Могучим рывком страж высвободился, отправил в свободный полет к своду пещеры танка. Бесформенным кулем он обмяк, столкнувшись с горной породой. Зубастой пастью переломил копье Юли, а следующим укусом уцепился за запястье. Текущий запас сил 16 из 140. «Да сдохни ты, мать твою!» Рубанул я еще раз, вырывая из стула внутренности. Текущий запас сил — восемь из ста сорока. Целительница кричала. Здоровье танка глубоко в красной зоне. Удар! Глава шестнадцатая. Противник повержен. Кабольт-страж. Все трое тяжело дышали. Илья все так же лежал среди кучи камней, пульсируя красной полоской здоровья, оставшейся на критическом уровне. Здоровье целительницы было ополовинено. С кисти и приплечья густыми толчками выливалась кровь. Я же удивительно оставался полностью здоров. Но только в краткие сроки, уронив выносливость до нуля дважды, стоял на четвереньках, рассматривая мерзкую лужу перед глазами. Победа далась тяжко. Противник высокого уровня с большим запасом здоровья нам банально не хватало урона. Если бы не вихрь, это и вовсе был бы проход, обреченный на провал. В свой первый заход сюда, еще четыре года назад, я прошел его целиком в одиночку, добивал десятый уровень. Сложность сопоставима. Но там и стиль боя был другим, и тактика отличалась. Сейчас я целиком завишу от этих людей. А решение идти сюда так рано было обоснованным. Мне не вариант качаться на улице, нельзя светить навык. Да и банально быстрее, чем раньше возьму приличный уровень, тем раньше начну зарабатывать. «Все живы?» — устало спросил я поднимаясь на ноги, едва восстановив чуть-чуть запаса сил. «Живы!» — синхронно ответили двое. Илья поглощал запасы из инвентаря. Юля судорожно лечила то его, то себя. Несколько уведомлений от системы висит непрочитанными. Я даже не заметил их появление в горячке боя. «Навык повышен. доручное оружие — шесть из ста». Навык повышен. Уклонение 4 из 100. Способность улучшена. Вихрь. Уровень 6. Способность улучшена. Связанная душа. Уровень 3. Улучшение вихря сразу на два пункта. С одной стороны, ожидаемо. Весь бой с боссом я полагался только на эту способность. А с другой, как-то быстро. То же самое и про связь душ. Я не видел гарантированных способов развития. А как следовало из описания, их и вовсе не существует. Главное продолжать качаться, но за этот бой способность подросла на один пункт. Теперь и защита, и урон увеличены на 3%. Приятно, однако. Поднявшись с мерзкой лужи, я уселся у свода неподалеку от Ильи. Тоже достал еды. Иману и силы можно было восстановить. Вот такая картина и вышла. Трое молчаливых игроков жуют запасы. А на фоне — мертвые животные, развороченная туша огромного жирного кобольда сырость и грязь пещеры. Доели — встали. Я глядел интерфейс группы. Все восстановились. «Хвалю себя за покупку запасов». «Нам нужно что-то делать со стратегией», — начал Илья с серьезно нахмуренным лицом. «Что ты имеешь в виду?» — не менее серьезная жрица. «Да мы тут чуть ласты не склеили». «Майк, финального мы такими темпами не завалим». Танк был либо рассержен, либо расстроен. Сложно понять по его мимике. «У вас навыки подросли?» — спросил я, оглядев друзей. «Да». «И защита, и блок, и владение одноручкой». Илья озадаченно глянул в интерфейсные окна. «И у меня. Копья и исцеление. А еще пару пунктов в праведность прибавило». Кивнула девушка. «Вот и у меня тоже. Думаю, докачаемся до босса до приличных значений». «С подытожил я. Дальнейшая зачистка каверн и шахт пошла как по маслу. Исцеление от Юли неплохо выросло, а мой урон позволял за пару ударов закрывать любого врага, а то и вовсе хватало одного, если везло на критический удар. У лестницы к финальному боссу мы подбили итоги прокачки. У Ильи владение одноручным оружием увеличилось до девяти, защита — до двенадцати, блок — до десяти. Он твердо держал удары, отвлекал от нас врагов, И в целом с задачами танка справлялся на отлично. Праведность целительницы выросла до семи пунктов, что вывело ее лечебную способность на уровень, когда она одним заклинанием восстанавливала половину здоровья танка. Начиналось все с четверти. Впечатляющий результат. В последнем бою мой вихрь достиг десятки. Урон в сто единиц каждым ударом Это сильно. Но тут же я заметил, что и описание способности слегка изменилось. Способность «Вихрь». Уровень десятый. Затраты маны – двадцать. Описание. Заглянатель концентрирует в оружии или посохе сверхмощные потоки ветра, которые разрывают все на своем пути. В зависимости от типа оружия – ближний бой, дальний бой, катализатор – Эффективная дальность будет меняться. Достигнув первого рубежа развития, вихрь приобретает эффект рассечения. В небольшом радиусе от основной цели эффект способности приходится по каждой цели в зоне. Наносимый урон – 10, помноженное на уровень способности. Итоговый урон – 100. Это же прекрасно! Врагов много, проходы узкие, они кучкуются. Если раньше редко удавалось зацепить сразу пару целей, то теперь я наверняка буду дотягиваться удлиненным ударом. Ценность моей способности сильно возросла. Не афишируя сделанное, я молча отправил в личные сообщения Илья описание изменившегося вихря. Он глянул на меня, потом на открывшееся интерфейсное окно. Хмыкнул, написал в ответ. Огромный урон. Почему не получилось так быстро зарубить стража? Его защита. Он примерно вдвое резал мой урон. Отписал я в ответ. Если у следующего противника будет такой же высокий уровень защиты, нам придется несладко Скорее всего. Но мы все прокачались, должно быть проще. Я надеюсь, во всяком случае. Анонимную беседу мы свернули. Не знаю, понимает ли Илья, почему я скрываю сведения о своем персонаже от Юли. Принимает ли или наоборот не одобряет, но пока что выбора у меня по сути нет. Раскроюсь, получу излишнее внимание. А ведь она часто общается с Мариной, та, в свою очередь, тоже как-то связана с игрой, вроде бизнес ее брата как-то связан с арком. «Ничего, стоим!» — не выдержала тишины жрица. Да вот, интерфейсы разглядываем, циферки прикидываем. Пожал я плечами. А может, не станем рисковать и пойдем назад? Кажется, ей уже боязно потерять персонажа. Весомый прогресс за один игровой день. Выше, чем она получала за все время своих одиночных попыток. Нет. Неполное прохождение подземелья лишит нас опыта и добычи. Зашли и вышли, помнишь? Отказался я от этой идеи. Согласен с Майком. Мы сможем. Ладно, верю в вас. Приободрилась девушка. Отдельно от вихря связанная душа также развелась, став пятого уровня. Теперь мои чистые сто единиц урона превратились в сто пять. Пока мало, но меня будоражила мысль, что будет, когда доберусь к отметке хотя бы в пятьдесят уровней. Совсем другая игра начнется. А пока превозмогаем. Пять удачи же были весьма расплывчатым, неочевидным бонусом. Но, понимая, как он уже однажды меня спас от прямого броска босса, я бы не стал делать каких-либо выводов об этом параметре. Он был настолько чужероден, неестественен для меня, что даже размышления о его потенциальной полезности вызывали у меня головную боль. Нужно время, чтобы все протестировать. А сколько уровней мы получим, когда пройдем по